Глава двенадцатая «Дерих, прошерсти лес, каждую кочку проверь, каждое дупло, все сугробы перерой, если надо. Понял меня?» «Понял, Эйр. Разрешите выполнять?» «Мигом. Эрих, бери Солтиса, проверьте каждый дом в поселении. Каждый! Понял меня?» «Будет исполнено, Эйр. Эйтон, походи тут сам, послушай, что люди говорят, а я в харчевне останусь, птичку нашу по караулю. И алан услышала еще один голос. В тоне не было ни страха, ни подобострастия. Спокойный и уверенный, оттого еще больше пугающий. «Женщину не обижай, не было такого указания». «Она ее прячет, Эйтон! прорычал первый. «Прячет и лжет!» «Найдем. Если Амаргария выжила каким-то чудом и прячется здесь, мы ее найдем». Мужчины разошлись, хлопнула дверь, а я лежала ни жива, ни мертва. Чувствовала, что почти примёрзла крыша, но и спускаться расхотелось. И куда идти? Обложили со всех сторон. Дома станут проверять, лес тоже. По дороге не пройдешь. Оставаться здесь, однако, тоже плохая идея. И дело даже не в холоде, хотя я уже ни рук, ни ног не чувствовала. Я здесь видна, стоит только подальше отойти и голову запрокинуть. Рано или поздно меня тут обнаружат. Подползла к краю крыши, свешиваясь вниз, разглядывая окрестности. Никого. Разошлись. Но я-то знаю, что четверо неизвестных рыщут по поселку и ищут меня. Да и как злу, вчера волосы не покрасила. Вспомнила с досадой. Ладно, чему быть, того не миновать. На краю крыши легла на живот, ноги спустила, сползла максимально, под конец удерживая вес только на вытянутых руках. Окоченевшие, они разжались сами собой, и я рухнула в снег. Левой ноге лучше от нового удара не стало, но, несмотря на боль, метнулась к стене конюшни, прижалась, переводя дух. Жарих был внутри. Парень меня заметил, но виду не подал. Напротив, отвернулся, возвращаясь к работе. Сначала думала идти мелкими перебежками, от стены к стене, но после решила, что сложнее всего найти то, что не прячут. Одернула тулуп, поправила платок, каждый волосок под него заправляя, и пошла, стараясь сильно не хромать, в сторону дома Рахшары. Не знаю, на что я надеялась, а только всю дорогу молила Льяру Милостивую скрыть меня от чужих глаз, утаить от тех, кто злое по отношению ко мне задумал. То ли богиня помогла, то ли просто повезло, а поселок я прошла насквозь. Передо мной раскинулось заснеженное поле с пробитой мною вчера колеей. Домик старухи на той стороне, отсюда не видно, за деревьями скрыт. Если бы не боль в ноге, побежала бы». Шла, молясь о том, чтобы старая женщина помогла. То, что пришлые в отношении меня задумали что-то недоброе, сомнений не вызывало. Один раз послышала что-то неподалеку. Помню, что один из мужчин лес прочесывает, рухнула в снег, таясь. Выждала немного, прежде чем подняться, боязливо оглядываясь. Дошла. К домику Рахшары дошла. Дверь она сама отворила, словно ждала меня. Рывком втащила внутрь, толкая за печку. И практически тут же в дверь заколотили. «Тихо сиди!» — цикнула на меня, сверкая глазами. «Чтоб ни звука! Поняла?» Закивала часто-часто. Замерзла так, что зуб на зуб не попадал. Дрожала всем телом. За печкой было тепло, но сведенные ужасом и морозом конечности не слушались. Зажала себе рот ледяными ладонями и замерла, стараясь даже дышать пореже. Услышала, как Рахшара прошаркала к двери, отворила. «Чего тебе?» — поинтересовалась старуха неприветливо. Где она? услышала ранее слышанный голос. Судя по звуку, мужчина вошел внутрь. Отвечай, старуха, где она? рыкнул мужчина грозно, а ведь до того спокойно говорил. Приходили ко мне уже, дом шерстили, нет тут никого, кроме меня. Что, снова тряпки ворошить будешь? Спалю, тихо, но от того не менее угрожающе заявил мужчина. Кто жить хочет, сам выскочит. И оставишь меня без крыши над головой! Хмуро поинтересовалась Рахшара. «Найдешь себе угол где-нибудь. Невесту Ахара кто угодно рад будет приветить». Обоняние достиг запах дыма. Зажала рот еще крепче, селись держать рвущийся крик. Из глаз полились горячие слезы. «Не могу, не могу я так за добро отплатить. Рахшара меня спасла, не останется она без жилья по моей вине, не будет такого». Немного времени понадобилось на то, чтобы собраться с духом. Поднялась, выходя из-за печки. У двери стоял юноша, молодой совсем, высокий, плечистый. В волосах серебряные пряди блестят, перемежаясь с багрянными, почти как у меня. В руках он держал горящую тряпку. Рахшара замерла недвижно, словно связанная невидимыми путами. На меня посмотрела отчаянно, замычала, но ни слова сказать не смогла. А я поняла, что попалась в ловушку. «Парень меня выманил, просто выманил». Глаза парня, стоило ему перевести взгляд на меня, заставили отшатнуться. Полностью затопленная серебром радужка, пугающая своей безликостью и дыхнувшим холодом. «Амари!» — выдохнул парень, бросая горящую тряпку на пол, наступая на нее, мгновенно туша огонь. «Амари! Живая!» — бросился он ко мне, подхватывая на руки. Эйтон! догадалась я по голосу, который с крыши слышала. Замерла, не зная, как реагировать. Другого я ждала. Не знаю чего, но точно не объятий и радости. Неприкрытой искренней радости от того, что я жива. Глаза парня медленно становились обычными. Серая радужка и обыкновенный зрачок. Он моргнул раз, другой. Серебро полностью ушло из взгляда, словно и не было. «А, Мария, я ведь не верил!» Выпалил парень, отстраняя меня немного, жадно разглядывая. Никто не верил. Но тот всплеск все почувствовали. И Уэрер тоже. Месяц уже тебя ищем. Десяток поселений вокруг прошерстили. За «Зачем ищете?» Спросила, заикаясь от пережитого. Амадию не нужна живая наследница Амари». Понурился парень. «Он должен убедиться, что ты мертва». Оглушил он. Сорвал с меня платок, разглядывая волосы. «Красишь?» «Правильно», похвалил Эйтон. «С этой как сошлась?» кивнул на Рахшару. «Выходила она меня», — ответила честно, совершенно не понимая, что происходит. «Спасла от смерти». Эйтон взмахнул рукой, освобождая Рахшару от невидимых пут. «Спасибо, уважаемая», — поклонился он старухе чуть насмешливо. «Вижу, Амари твой дом пробудила тоже. Благодарю за покровительство над нею. плачу, чем скажешь. Клянусь в том перед богами. Амари...» «Я уведу я, Алана, собью со следа. Ты ведь в таверне живешь?» «Верно я понял, что та женщина лгала насчет сиротки». Только кивнула, все еще не понимая, что происходит. А Мария, вот, держи». Мне в руку ткнулся мешочек с монетами, увесистый. «Оставайся пока здесь, никуда не выходи, поняла? На дом я полог поставлю, мимо все ходить станут. Уедем, сама снимешь». «С харчевником я договорюсь, чтобы за тобой смотрел, пока с собой забрать не смогу. Таися Мари, никто не должен знать, кто ты такая. Пока Амадей на троне властителя, ты в опасности». Эйтон решила нарушить его монолог, — «я и сама не знаю, кто я такая. Не помню ничего о себе, вообще ничего». «Но меня же ты узнала?» — удивился парень. «Нет, я на крыше лежала, когда Эйр Уэйрер с тобой говорил, по имени назвал, а я по голосу узнала». Он для тебя не Эйр, а Мари. И Алан еще получит, что заслужил. Никакой он не Эйр. Выскочка он, — рассердился Эйтон. Может, к лучшему, что ничего не помнишь. Задумчиво выдал парень. Ты должна выжить, Амари. Помни об этом. Что бы ни случилось, ты должна выжить. Я за тобой вернусь. Недолго Амадею осталось влавствовать. Скоро Ахар его к себе утащит. Быстро взгляд в сторону Рахшары. «Тогда я тебя и заберу. А пока таись, Амари. Волосы скрывай и постарайся силу не тратить. Сам знаю, что о невозможном прошу, но каждый раз волна до Дархайма доходит. Слишком уж у тебя сила приметная. Все, мне пора. Как же я рад, что ты жива, Амари!» Под конец еще раз выпалил он, снова сдавливая в объятиях. Поклонился молчащий все время Рахшаре и вышел из домика. Почти тут же по стенам поползла серебристая вязь, окутывая весь домик изнутри. Блеснула и пропала, но я чувствовала исходящее от стен тепло. Мягкое, приятное, родное.